Глава тридцать шестая, Мирон. Просыпаюсь от ощущения, что в голове раздается бой барабанов. Похмелье дает себе знать на все сто. Я даже не вспоминаю сходу, сколько в себя. Да что там, я не помню, как догреб вообще до кровати. Распахиваю глаза и понимаю, что я не в своей спальне. На секунду возникает легкая паника. Мне совсем не хочется осознать вдруг, что ночью я был с какой-то левой бабой, Это было бы крайне хреново, но я быстро понимаю, что это квартира Любы. Она аккуратно уложила меня на ее кровать, а рядом лежит одеяло, которое, видимо, натянуло, пока я беспробудно дрых. Подтягиваю подушку и глубоко вдыхаю, втягивая ее охрененный запах. Шампунь, духи, или она сама так пахнет, неважно важно. что я кайфую. Поднимаюсь с кровати, качаясь будто пьяный матрос, и тащусь в ванную, чтобы хоть немного прийти в себя. Вода холодная пробирает до костей, но помогает сбросить остатки тумана в голове. Проводя мокрые ладони по лицу, ловлю себя на мысли, что впервые за много лет, несмотря на дикое похмелье, просыпаюсь с таким чувством спокойствия. Вот бы так всегда. Саму Любу нигде не обнаруживаю. Черт, а ну-то и времени. Начало десятого. Кошка давно на работу упорхнула. Меня будить не стала, моя заботливая девочка. На кухне, к моему удивлению, меня ждет завтрак. Омлеты, тосты, аккуратно накрытые крышкой. А рядом стоит термокружка с кофе. Улыбаюсь. Не верю, что кто-то специально для меня оставил все это. И рядом лежит записка. Позавтракай и приходи в себя. Увидимся позже. Все просто. ну черт возьми, у меня в груди становится так тепло, что хочется сжимать эту записку в руке, и оставить ее себе как талисман. Сажусь за стол и начинаю завтракать. В ее квартире просто как-то уютно. Ощущение такое, что можно просто расслабиться и кайфовать. Пью кофе, и пока тепло расползается по телу, все больше накатывает мысль о том, что я бы хотел остаться здесь надолго. Постоянно видеть Любу, знать, что она рядом, и не только в моей голове. Я бы хотел, чтобы она каждое утро была здесь, рядом, с ее чашкой чая и этой привычной серьезностью. Как-то тихо осознаю, что влюбился в нее по-настоящему. А лучше забрать ее к себе, и кошку эту ее зловредную, которая меня почему-то признала. Хотя, если судить по ее вечно недовольной усатой морде, одолжение невиданное сделала. «Забрать возможно подмигиваю Касси, которая сидит на холодильнике и смотрит на меня не мигая, с какой-то особой царской величественностью. Подружишься с Линдой? Не ссы, усатая. Ее кошачьему величеству кажется столь невысокие речи совсем не к душе. Поэтому она поворачивается ко мне задом и демонстративно садится носом к стене. «Ой, да ладно! Смотри, какие мы гордые!» Вот бля буду она мне фыркнула в ответ. Неспеша доедаю завтрак, убираю за собой и замечаю, что кран на кухне немного подтекает. Как истинный мужчина, считаю, что должен это поправить. Можно, конечно, позвонить сантехникам, но должен же я впечатлить свою женщину, ну? Лезу под раковину... И через несколько минут кран работает как новенький. Собираюсь еду домой, но ощущение тепла и покоя где-то за грудиной не отпускают. Кажется, у нас с ней может получиться общее будущее. Я бы хотел. Как только захожу в квартиру, меня встречает Игорь, закутавшийся в плед и с чашкой чая в руках. Он явно приболел. Щеки красноватые, взгляд уставший. Эй, ты чего не в школе? Стаскиваю куртку и закидываю ее на вешалку в прихожей. — Температура с утра поднялась, — отвечает он, покашливая. — Классная позвонила и сказала, что лучше сегодня дома остаться. Я прикладываю ладонь ко лбу, проверяя температуру. Слегка горячий, но не критично. — Хорошо, что дома остался. отдыхайся что нужно, зови. Говорю ему и пока чешу за ухом Линду, замечая, что сын смотрит на меня с каким-то особым интересом. — Папа, у тебя с нашей классной что-то? — Наконец спрашивает он, и я понимаю, что этим вопросом он, скорее всего, готовился меня поймать. Ну, я делаю паузу, не знаю, как начать, но решаю, что сейчас самое время быть честным. Еще и Линда смотрит так серьезно. Ну, типа, да-да, кожаный, давай, выкладывай, что у тебя с этой самочкой. Да, Игорь, у нас не что-то. Вернее, у меня. Ну, и у нее, думаю, тоже. И я, похоже, влюбился. Признаться, напрягаюсь. Кто его знает, как малой отреагирует. Он никогда особенно-то не ратовал, чтобы я бабу домой привел. Нам его вдвоем хорошо было. А если ласки ему не хватало, к бабе Шуре топал. Игорь молчит, но глаза его светятся любопытством и одобрением, даже какой-то гордостью. — Она правда крутая, — говорит он, наконец кивая, прижимая плед. — Мне нравится, что она тебе нравится. — Правда? Я с облегчением вздыхаю, стараясь не показывать, насколько важны для меня его слова, а то еще зазнается пиздюк. «Конечно, пап. Если она тебе дорога, мне это только в плюс», — говорит он с серьезностью, которая неожиданно меня трогает. «Она же училка только в школе, а дома она как все нормальные, да?» ну, «Абсолютно как все нормальные», — смеюсь я. «Игорь, ты не представляешь, как это важно для меня. Я хочу, чтобы у нас с ней было не просто так. Хочу, чтобы мы могли стать семьей». Он на секунду задумывается, а потом добавляет. «Пап, если тебе с ней хорошо, то это главное» не б тебе предложил со мной за кольцом сгонять но ты совсем расклеился «О, не кривится мелкий тут уж сам давай как то сам так сам поджимая плечами я понимаю что надолго эту идею я отложить не смогу вот переоденусь и поеду в ювелирный